Часть 2. Послезавтра. Эпоха разочарований. Глава 1. Лондонская конференция. Крах старых правительств. Распространение диктатур и фашизма. В предыдущих главах мы объяснили, как старый порядок 19 века, капиталистическая система, как ее называли, потерпела крах во втором и третьем десятилетиях 20 века, из-за непропорционального развития промышленного производства, ненадежности и уязвимости денежных связей и политической неприспособленности. У этой системы отсутствовала врожденная способность к восстановлению или хотя бы к частичному преобразованию. По этой причине нам неизбежно придется продолжить свой рассказ о непрекращающихся катастрофах. Механизмами для совместных действий, и то лишь с помощью разрозненных рывков, обладали только суверенное правительство. Большинство из них являлись либо парламентскими монархиями, либо парламентскими республиками. Парламенты избирались путем голосования. У кого больше голосов, тот и победил. Эту эпоху назвали эпохой демократии. Однако демократия тогда не означала того, что она означает сейчас. То есть равные возможности для каждого человека в соответствии с его способностями и вкладом в коллективное дело. Это также не означало братского равенства в небольшой общине. По сути, речь шла о политической профанации очень необычного толка. Дескать, каждый субъект государства в равной степени способен принимать любые коллективные решения. Великие республики далекой древности — Карфагенская, Афинская, Римская — являлись преимущественно аристократическими, демократическими республиками, то есть республиками, где человек участвует в управлении на равном основании со всеми остальными, вплоть до конца XVIII века являлись Ури, Унтервальден или Андорра, маленькие, бедные и расположенные в недоступных местах. Мир о них не знал. Их незначительные дела вполне укладывались в рамки понимания обычных граждан. С эпохой европейского господства наступил поворотный момент в человеческих устремлениях. В 15 веке стали выпускать больше книг и разгорелись дискуссии. Наступило и большое оживление, и замешательство. Разрушительная критика вероисповедания и послушания вырвалась на свободу, а высвобождение новых экономических сил привело к разрушению старого феодального порядка. Новые торговые принципы, финансовые условия и промышленное развитие создали новый тип людей, неуверенных в своих силах, нуждающихся и требующих новых правил свободной игры. Они не знали точно, чего именно хотят. У них отсутствовало представление о структурной реформе человеческих отношений, несмотря на то, что Платон обрисовал ее двумя тысячелетиями ранее. Его план создания обученного сословия правителей был им неизвестен, хотя многие пытались эту задумку возродить. Они просто как-то реагировали на изменяющиеся условия. Низшие слои перестали доверять и наследственной аристократии, и абсолютному монарху. По сути, движение, развившее фразеологию демократии XIX века, представляло собой восстание против рождения и привилегий, против монополизации власти и преимуществ наследственного класса в соответствии с догмами. Поскольку восставали энергичные и обиженные, скверно организованные интеллектуально и социально, на ранних стадиях движение приобрело форму борьбы за равные политические права для всех людей. Радикалы XVI и XVII веков не выступали за правление общей массой, но они были враждебно настроены по отношению к правящим классам и верховным правителям. Новые люди составляли энергичное мятежное меньшинство, которое смогло пробудиться, насколько позволяли место и время, и потащить за собой апатичное большинство покорного человеческого стада. Таким стал характер демократических движений эпохи европейского господства. Толпе полагалось стать требовательнее и решительнее. На этом пути ее постоянно подталкивали и пытались вести. Народные лидеры выделялись ярче, чем короли и священники. Из наследственных монархов разве что только Вильгельмаранский и Фридрих Великий Прусский упоминаются чаще, чем Кромвель, Вольтер, Мирабо, Вашингтон, Гладстон, Робеспьер, Бонапарт и Маркс. Позднее например, в Англии, Америке, Скандинавии, Германии и Финляндии, точно так же меньшинство недовольных и агрессивно настроенных женщин, борющихся за равные права с мужчинами, навязали право голоса равнодушному большинству своего пола. Но на этом их достижения и закончились. Помимо сексуального оправдания, женщины мало что могли внести в решение мировых проблем и, по сути, ничего не внесли. Исследования в области социальной психологии все еще только начинают раскрывать неясные процессы, благодаря которым вера в демократию стала на целое столетие господствующим убеждением практически всей Америки и большей части Европы. Часто даже у тех, кого в ту эпоху называли мыслителями, чувствовалась глубокая внутренняя неискренность. В глубине души такой мыслитель боялся суровой реальности. Он инстинктивно приспосабливал свою ересь к непреодолимым предрассудкам. Основной концепцией демократии являлась какая-то далекая простая маленькая республика, где все люди управляют делами кантона на Народном собрании путем честных речей и одобрения. Все практически равны по богатству и власти. Все демократии Старого Света вплоть до Римской Республики и, включая ее, управлялись, по крайней мере чисто теоретически, такими собраниями всех граждан. Люди, как им представлялось, смотрели, слушали, говорили, и за этим якобы следовала всеобщая мудрость. Этот извращенный идеал распространился на большие общины нового света, пришедшие на смену феодальному порядку. Сопряженные с идеалом явные трудности и даже абсурдные явления привели к мистицизму в народе, который посчитал себя сувереном общины. Мистическая интерпретация принималась безо всякой оглядки на последствия под сильнейшим страхом, что тирания, ограничения и привилегии могут вернуться. «Любой ценой мы не должны допустить, чтобы старое неравенство вернулись», говорили авантюристы нарождающегося капиталистического века. Убежав от одного подчинения, люди поспешили к другому. Изложенную Жаном Жаком Руссо доктрину «Естественные добродетели человека» сочли чрезвычайно полезной и эффективной. Простой человек, когда его не обманывает священник или король, всегда прав. В результате простолюдин стал мистическим существом. По сути, богом, чей алтарь был суетой, а оракул — урной для голосования. Этот бог эпохи европейского государства двигался медленно и неуклюже. Мельничные жернова демократии крутились еле-еле, но люди пребывали в уверенности, что делают дело с максимальной точностью. Между тем, все это нужно было постоянно как-то раскручивать и подогревать. «Вы можете обманывать какое-то количество людей все время?» — как-то заметил Авраам Линкольн или всех людей иногда, но вы не сможете обманывать всех и всегда. То есть для таких важных целей, как развязывание войны или эксплуатация экономической ситуации, степень человеческой глупости следовало доводить до зашкаливающих пределов. Это запоздало и неизбежное божество оказалось теперь слишком тугодумным для насущных политических и экономических загадок, связанных с разорением и смертью, которые надвинулись на человечество в начале XX века опыт тщетных конференций по разоружению и экономических конференций 1932-1933 годов, массовое сопротивление в каждом законодательном органе любой внешнеполитической инициативе, кроме своей собственной, глубочайший эгоизм в урегулировании международных дел, неспособность всего мира установить какое-либо единодушие в действиях перед лицом надвигающегося экономического хаоса, выявили окончательное банкротство парламентской демократии. Неспособность номинальных мировых правителей избавиться от своей пожизненной привычки разговаривать со смутно представляемой толпой предвзятых избирателей, а также неистребимое отвращение власть придержащих к четким заявлениям, сводили на нет все усилия по достижению реальных результатов. Правитель отшатывался от любого предложения, связанного с конкретными или обновленными действиями, под предлогом того, что должностная функция является чисто представительной, за всем этим внимательный читатель раскусит тревожное расползающееся присутствие избирателя, бедного беспозвоночного божества, которое легко поддается панике и патриотической чепухе, бросается подавлять новые радикальные меры, проявляет одновременные недоверие и бессилие и нападает на тех решительных людей, кому в иных обстоятельствах могло бы довериться. Совершенно безответственная, корыстолюбивая и пристрастная пресса играла на низменных эмоциях на которых так легко было играть и не взывало ни к разуму, ни к совести. Необразованный избиратель не видел избирателя, за которым можно пойти. Искренних руководителей нигде не готовили. Вот чем объясняется полное бессилие всех этих кульминационных конференций что-либо изменить. Всемирная экономическая конференция в Лондоне являлась безусловно наиболее значимой. Вооружение и разоружение – это поверхностные симптомы. Но основополагающее значение имеет экономическая жизнь. Это лондонское собрание стало предметом сотен исследований наших глубоко уважаемых социальных психологов. Даже сегодня многие его противоречия потрясают нас до глубины души. Надо признать, что собравшиеся превосходно умели шевелить мозгами. Во всяком случае, не хуже наших современников. Выдвинутые на конференции проекты были тщательно изучены Мортоном Кенби. Любопытно, что участники, судя по оставшимся документам, прекрасно понимали насущные потребности мирового сообщества и все же коллективно из-за навязчивого парализующего давления со стороны массы избирателей и прессы среди неисчислимых импульсов и мелких обид, наделенные полномочиями люди, достигли высочайшего уровня бессмысленности, намного превосходящего напыщенные ошибки Версаля. В первую очередь Лондонская конференция представляла собой попытку исправить огромное упущение более ранней встречи. Предполагалось немного дополнить благонамеренное лоскутное одеяло Вильсона, умеренной корректировкой денежных и экономических проблем. Сам же Вильсон, вероятно, оказался либо слишком ограничен, чтобы их предвидеть, либо слишком слаб, чтобы избежать. Призрачные концепции какой-то расплывчатой денежной лиги наций в Белле, а также какого-то тарифного совета и ассамблеи проплывали в тумане первого заседания. История с ее склонностью к неточным повторениям сотворила на Второй Всемирной Ассамблее одну из главных фигур президента Соединенных Штатов, также принадлежащего к Демократической партии, и в соответствии с ее ритуалом, ссылающегося на имя Томаса Джефферсона, как коммунисты ссылаются на Маркса, а мусульманина Магомета. Это был второй Рузвельт. Он оставил после себя не столь яркое впечатление, как предшественник, поскольку не так долго блистал на европейской сцене. Вот здесь Уэллс, конечно, очень смачно промахнулся. Франклин де Лана Рузвельт среди всех президентов США остается непревзойденным рекордсменом, поскольку находился у власти четыре срока с 1933 по 1945 год. Примечание переводчика. В течение нескольких месяцев до и после избрания американским президентом и проведения лондонской конференции в мире снова затеплилась надежда, что появился настоящий человек, который будет видеть просто и ясно, а говорить прямо. Весь мир, казалось, поработили навязчивые идеи и дилетантизм, и Рузвельт виделся тем человеком, который способен освободить наш вид. Но говорить прямо он не стал. Черпая мудрость из личной неудачи Вильсона, он не приехал в Лондон и не стал подвергать себя и свои речи слишком пристальному изучению. Он предпочел иметь дело с постоянно сменяющими друг друга кризисами в Лондоне, с своей яхты «Эмбер-Джек-Секонд» в гавани Нантакета. Общался с участниками через уполномоченных посредников. В истории человечества «Эмбер-Джек-Секонд» стал почти таким же значимым кораблем, как и корабль мира Генри Форда. Значимым в равной степени как в отношении намерений, так и несоответствии действительности. По мере приближения конференции, люди всюду спрашивали об этом возможном новом лидере. Это ли миссия, которого мы так долго искали? Или следует поискать кого-то другого? Едва ли не в каждом европейском книжном магазине предлагалась недавно изданная книга высказываний Рузвельта, глядя вперед. То есть в какой-то степени имелась возможность оценить, с каким складом ума предстоит взаимодействовать. Между тем, чтение изрядно сбивало с толку беспокойные умы. Очевидно, этот человек был тверд, честен и любезен. Об этом свидетельствовал портрет на обложке с ясными искренними глазами и большим решительным лицом. Но текст являлся политической пропагандой. Будучи пропитанным доброй волей, он тем не менее тяжело читался и требовал серьезной доработки. «Этот человек хорош, — говорили люди. — Но достаточно ли этого? Всеобщая надежда на благоприятный исход упорно не желала сдаваться не было видно никакой другой личности, которая хотя бы обещала изгнать чары, наложенные на экономическую жизнь. Это была конференция Рузвельта или ничего. И несмотря на то, что книга разочаровывала, хотелось надеяться на лучшее. В частности, утверждалось, что на президента можно положиться. Его соратниками были бесспорно очень способные и современно мыслящие люди, такие как профессора Тагвал, Молли и Диккенсен, чья более поздняя работа сыграла наиважнейшую роль в реконструкции правовых и политических методов. В конечном итоге это стало большим вкладом Америки в общую идею современного государства. Говорили, что Рузвельт обладал скромностью и величием, очень внимательно прислушивался к взвешенным и зрелым мнениям. На деле оказалось не совсем так. Возможно, если бы он прислушивался в той же степени, в какой о нем говорили, Дело и вправду сдвинулось бы с мертвой точки. Но так или иначе, он был на один пункт лучше всех остальных европейских политиков и глав государств. Прежде всего потому, что в отличие от них иногда слушал не только банкиров и крупных бизнесменов. Но как именно он слушал? Улавливал ли он тройственную природу рассматриваемой проблемы? Казалось, он понимал необходимость денежной инфляции для уменьшения долгового времени и чрезмерной капитализации вроде бы понимал и необходимость постепенного расширения государственной службы. Вероятно, колебался между общественностью и общественной взаимопомощью. Был ли он верен необходимости сделать эти меры всемирными? Да, он сделал некоторые неожиданные изменения. Но сегодня их следует воспринимать скорее непостоянными тактическими маневрами, за которыми не таилась глубоко запрятанная, последовательная и решительная цель. Разумно ли было действовать тактично, когда весь мир нуждался в ясной речи и простых директивных идеях? Рузвельт зачастую действовал обескураживающе. Складывалось впечатление, что он своих советников и слушает, и нет. Он заигрывал с биметализмом. Биметализм – денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закрепляется за двумя металлами. Обычно золото и серебро. Примечание переводчика. Между тем все выглядело так, словно никто не желал лечиться. Конференция открылась с твердым намерением стать яркой и насыщенной. Гостиницы полны, улицы украшены флагами, программа развлечений восхитительна. Казалось, даже английская погода прилагала определенные усилия. Вступительные речи английского короля Георга V и его премьер-министра Рамса Макдональда сегодня выглядят довольно любопытными. Выражалось острое осознание критического положения, в котором оказался весь мир. И король, и премьер-министр многословно заявляли, что провал конференции ускорит мировую катастрофу. Они настаивали на необходимости общемирового сотрудничества. Требовалось упростить денежное обращение и увеличить занятость населения. В этом они, безусловно, оказались правы, но не дали ни малейшего намека на то, каким именно образом следует достигать поставленных задач. Эти люди делали жесты, которые сегодня нам непонятны, и которые вынуждают нас подозревать отсутствие представления об основных элементах сложившейся ситуации. Больше всего озадачивает смесь решимости и неспособности сделать что-нибудь по-настоящему полезное. Разные детали мировой проблемы не виделись как единое целое, и план действий не выстраивался в единую линию. Не менее значимой фигурой был глава американской делегации Кордел Хелл. Произнесенные в лучших американских традициях благочестивые слова навеки вписаны в свиток истории. «Эгоизм должен быть изгнан. Если, не дай бог, какая-нибудь нация сорвет эту конференцию, полагая, что местные интересы принесут больше пользы, то эта нация заслужит проклятие всего человечества». Премьер-министр Франции Эдуард Даладье начал с широких и здравых рассуждений. Он решительно настаивал на необходимости, которую две вступительные английские речи свели к минимуму, а именно на необходимости, настоятельной необходимости развивать крупные общественные работы во всем мире с тем, чтобы всех обеспечить работой и восстановить потребление. На второй неделе начало казаться, что американцы шагают в ногу с этими утверждениями. Однако, начав с предельной ясности, конференция постепенно скатилась к второстепенным вопросам. По-видимому, она попросту не смогла долго поддерживать высокий уровень осознания реальности. Начало сказываться давление избирателей и прессы на каждого делегата. Национальные представители начали со все большей ясностью настаивать на том, что национальные интересы не должны приноситься в жертву общему благу. И через какое-то время стало достаточно очевидно, что они понятия не имеют, что это такое «общее благо». Всемирная экономическая конференция незаметно превратилась в мировой экономический конфликт, точно так же, как Лига наций превратилась в торговую площадку для дипломатических сделок. Замечательная прелюдия первых сцен увяла до бесплодия, потому что мировому разуму еще только предстояло осознать огромные моральные и воспитательные усилия, которые требовались для великого политического объединения. Неспособность к самоотречению – стала непреодолимой психологической преградой для представителей разных стран. Эти люди не могли отречься от условий, которые сами и создали. Как они могли, будучи назначенными на роль национальных представителей, согласиться на объединение национальных интересов? Да, они действительно были готовы изменить мировую ситуацию революционным путем, но только так, чтобы не меняться самим и не менять ничего существенного для себя. Ведущие идеи конференции были туманно верны, но разрушительные устремления личного партийного и национального эгоизма оказались сильнее. Чрезвычайно любопытно, что представители советской России не предприняли ничего, чтобы пролить свет на мрак мировой загадки. Многие авторы до сих пор утверждают, что большевистский режим являлся прямым предшественником нашего современного мирового государства в том виде, в каком оно существует сегодня но прямой преемственности не существовало. Современное государство действительно возникло из тех же социальных императивов и тех же конструктивных импульсов, которые породили марксизм и ленинизм, но как независимая, более зрелая и более здравая революционная концепция. Советская система, безусловно, предвосхитила многие черты нашего нынешнего интернационального порядка в его самом реальном социализме и особенно в присутствии преданной контролирующей организации, коммунистической партии, которая стала прообразом нашего современного государственного братства. Но в России всегда существовало большое расхождение между теорией и практикой. От имени первого великого эксперимента по планированию выступал народный комиссар по иностранным делам СССР Максим Литвинов, который был слишком озабочен спорами между его страной и западным миром, например, торговыми эмбарго и кредитными трудностями. По этой причине он не очень-то стремился обращаться ко всему миру в целом. Он не стал применять руководящие принципы коммунизма к мировой ситуации. Острая необходимость в планировании не сподвигла его рассказать миру о пятилетнем плане. Ситуация требовала коллективной занятости. Но Литвинов даже не стал настаивать на неизбежности мирового социализма. Очевидно, он забыл о мире, который следовало бы рассматривать целиком. Его взгляды стали такими же, как и у капиталистических делегатов. Он думал о России точно так же, как и любой другой представитель того или иного государства. То есть, по сути, он превратился в самого обыкновенного патриота-капиталиста. Претензии других делегаций оказались еще более недальновидными и бездуховными. Поскольку на выступления накладывались жесткие временные лимиты, Порой упоминания об общей гуманитарной благожелательности сжимались до одной фразы или около того, а затем докладчики сразу переходили к частным вопросам. Только сенатор Коннелли из Ирландии яростно протестовал против зашоренных взглядов своих коллег-ораторов и призывал тщательно рассматривать любые теории, какими бы неортодоксальными они ни казались. При этом его собственная речь конструктивных идей не содержала. Он был слишком одержим эмбарго? Которая Англия наложила на ирландский экспорт. На этом Коннелли и зациклился. Согласно мнению Мортона Кенби, идея современного мирового государства прослеживается, хотя и в искаженной и стерилизованной форме, в идейных системах у американцев, британцев, французов и русских на конференции. В американских заявлениях это окутано индивидуалистическими фразами о предосторожности. В британских – империалистическими мотивами. Русские все испортили ложной психологией и грубым марксистским жаргоном. В первом случае переодеваться отказался деловой человек, во втором – империалистический администратор, в третьем – партийный функционер. Вопреки утверждениям об общих принципах, всеми этими людьми на самом деле двигали туманные эмоции, обусловленные патриотизмом и партийными установками. Тем не менее, несомненно, что первый набросок современного мирового государства был сделан именно здесь и тогда, в Лондоне, в 1933 году. Оно висело над миром, подобно призраку из будущего. Его присутствие ощущал почти каждый, хотя худшие фазы эпохи разочарования еще только предстояло пережить. Еще должны были пройти через череду ужасных мук несколько поколений, прежде чем появится живая реальность нормальной политической жизни. По словам Кенби, призрак не материализовался, потому что не существовало никакого материала. Каждая крупная страна нащупывала пути к основам постоянно прогрессирующего мирового государства, но ни одна из них не достигала реализации даже частично и локально. Усилия Рузвельта номер два по реконструкции Америки показались Кенби особенно интересными. Президент четко осознавал необходимость снижения долга путем инфляции, но не мог контролировать рассеивание высвобожденной энергии на спекуляции. Ему приходилось взаимодействовать с людьми, воспитанными в традициях покера, для которых торжество коварства стало второй натурой. Он просил, в том числе и путем скрытых угроз, проявлять более открытую готовность помочь. У него не было под рукой надлежащей гражданской службы, способной контролировать крупные общественные работы. Не существовало возможности одним махом превратить американских технических специалистов в честных служащих за зарплату. Он пытался побудить спекулянтов отказаться от прибыли и организовать промышленность по альтруистическим принципам с помощью угроз социализации. Однако для того, чтобы их выполнить, следовало располагать соответствующим руководящим классом, которого не было. Второй Рузвельт не понимал ни британский, ни европейский менталитет. В этом новый американский президент был схож с Вильсоном. Это было взаимное непонимание, но манеры Рузвельта оказались слишком самодовольными и провокационными. Он принялся ворчать и брониться задолго до того, как закончилась конференция. К 1935 году все указывали на своего рода контрастный параллелизм между Америкой и Россией. И та и другая страна явно боролись за создание более научно организованного государства, и обе испытывали трудности в согласовании эффективности производства в общих интересах с политическим контролем. Техник и политик должны были каким-то образом переплестись друг с другом. Все великие диктатуры вынуждены были бороться с теми, кто наживался на ценовой разнице. Каждый диктатор исповедовал слабую надежду на космополитическое сотрудничество, но сосредотачивался при этом на установлении внутреннего процветания. То есть движение к общей цели осуществлялось с разных полюсов производственной эффективности и социальных предпосылок. Рузвельт отталкивался от демократического индивидуализма, а Сталин – от марксистского коммунизма. Британская система и другие страны, которые в каком-то смысле следовало бы назвать промежуточными, изо всех сил старались оставаться консервативными в хаосе финансового краха. В мире еще не существовало средства, способного синтезировать добрую волю. Лондонская конференция не достигла такой драматической кульминации, как подписание мирного договора в Версале. Мероприятие в британской столице привело к нулевому результату. Начавшись с наивысшей точки, оно неуклонно скатывалось куда-то вниз. Если Версаль породил чудовище, то Лондон вообще ничего. Никогда еще столь многообещающее начало не разваливалось настолько сокрушительно. В прессе того времени присутствовало множество намеков «Смотреть ощущение катастрофы в 1930-е годы Хебрайта краткое изложение цитаты из серии «Исторические документы» 173-192, на то, что политическая и экономическая мораль попросту имитировалась. Вместо политических деятелей Старого Света в Лондон можно было отправить кого угодно, и результат был бы тем же. Британский премьер, мистер Рамсей и Макдональд, Этот чудесный цветок профессиональной политики обреченно обвел глазами участников конференции. Казалось, он все еще питает какие-то надежды, что вот-вот какая-нибудь благоприятная случайность из пустоты спасет его и ему подобных от сурового приговора истории. Фотографы щелкали своими аппаратами, запечатлевая каждый жест, впоследствии тщательно изученный. И прекрасный голос с богатым акцентом тоже записывался Секретари суетились. Делегаты внимались чопорной серьезностью. Казалось, что американцы разделяют точку зрения британского политика. Возможно, последняя сублимация демократического государственного управления действительно верила, что под руководством Макдональда происходит какое-то благоприятное заклинание. Он, должно быть, чувствовал это восприятие среди собравшихся. В противном случае не смог бы остаться на месте и продолжать свою речь. Заклинания творили его самого. Голосом и жестами он ненадолго развеял тьму. Вполне возможно, что он не верил в заклинания, но сейчас ему больше не во что было верить. В убеждение, что еще можно что-то поправить, он цеплялся до самого конца. Сейчас он все еще держался, но вряд ли у него имелись силы пережить критику на протяжении следующих нескольких месяцев. Предстояли долгие бессонные ночи в осознании того, что личные заклинания оказались тщетными. Всемирная экономическая конференция утратила свой блеск примерно через неделю или около того. Город, который так загорелся всяческими надеждами, теперь походил на военное кладбище. Он снова впал в депрессию. Мировой кризис не стал дожидаться окончания конференции. Растянутый радужным предвкушением Лондон сжимался и сморщивался в предсмертном вопле отчаяния. По словам Хебрейта, К июлю 1933 года думающие люди заявляли следующее. «Эти люди ничего для нас не делают. Точнее, они делают хуже, чем ничего. Они только усугубляют бедствие». Другие, прозрев, возможно, даже неожиданно для самих себя, пошли еще дальше. Они вдруг начали задавать правильные вопросы. «Почему историки, социологи и экономисты ничего нам не рассказывают?» Чем объясняются постоянные неудачи политиков, если действуют они в демократических условиях? Неужели наши университеты вообще ничего не делают? Неужели о том, что происходит, нет никакой науки? Нет никаких знаний? Неужели история ничего не знает о причинах сложившейся ситуации? И разве нет глубокого научного анализа тех социальных процессов, что ведут нас к погибели? Слишком занятые выставлением оценок по истории, общественным и политическим наукам, Профессора не дали внятного ответа. Еще до конца 30-х годов всему миру стало ясно, что неотвратимо надвигается всемирная социальная катастрофа. Самое разумное, что оставалось сделать здравомыслящим людям, это построить некий аналог Ноева Ковчега и попытаться спасти все то, что пока еще подлежало спасению. Им предстояло сохранить остатки цивилизации с тем, чтобы начать все заново, когда иссякнет поток несчастьй. Провидцы говорили об этом уже давно. Но теперь одержимость «спастись» распространялась как эпидемия. Это подготовило почву для движения современного государства, на котором зиждется наш нынешний миропорядок. Однако в то время всеобщий пессимизм почти не смягчался реальной надеждой на выздоровление. Один писатель, которого цитирует Хебрейт, сравнил человека с домашней обезьяной. Она обладает разумом и способностью подтаскивать соломенный матрас к огню, когда становится холодно, но не имеет ни ума, ни дальновидности, чтобы предотвратить пожар. Краткое изложение хэбрейтом финансовых операций по мере того, как нарастало ощущение приближающейся катастрофы, полностью оправдывает этот мрачный образ. В указанное десятилетие уверенность в том, что парламентская демократия подошла к концу, распространилась повсюду. Между колебаниями в международных делах после Версаля и войнами 40-х годов люди обсуждали и размышляли, какую форму правления принять. Теперь эти усилия приобретали новую актуальность. Повсеместно думая о смене правительств и чиновников приобрели форму истерии. Возникшая тяга к решительным действиям привела к грубым результатам. По послевоенной Европе от Польши до Испании прокатилась волна кричащей безвкусных диктатур. По большей части эти политические авантюры копировали воззвания маленьких южноамериканских республик. Случайные и непоследовательные примеры вряд ли достойны того, чтобы сегодня их пристально изучать. Но затем последовало всемирное развитие директивных, или по меньшей мере кажущихся директивными, политических ассоциаций, которые очень ясно предвосхитили организацию современного государственного братства, на котором покоится наш нынешний мировой порядок. Фашистская диктатура Муссолини в Италии подразумевала под собой нечто более прочное, чем большинство других замен парламентских методов. Она возникла не как личная узурпация, а как организующая выражение собственной целью, и своего рода доктриной. Интеллектуальное содержание фашизма представлялось ограниченным, националистическим и романтическим. Его методы, особенно на начальной стадии, являлись грубыми и жестокими. Но, по крайней мере, он настаивал на дисциплине и государственной службе для своих членов. Он появился как противодействие хаотичному трудовому коммунизму, но его поддержка все еще существующих монархий и церкви, отличалась значительной смелостью в обращении с образованием и частной собственностью на благо общества. В самом деле фашизм не являлся слишком уж плохим течением. По большому счету он не был ни хорош, ни плох. Да и Муссолини умудрился оставить свой след в истории. В России нечто еще более основательное и широкое вошло в действие после 1917 года. Это была коммунистическая партия, в какой-то степени ее можно назвать изобретением Ленина. Эту организацию и ее доктрину он продолжал модифицировать и адаптировать под меняющуюся реальность вплоть до своей безвременной кончины в 1924 году. Пока он был жив, российский эксперимент казался по-настоящему способным привести мир к новому порядку сквозь тщетное отрицание и паралич парламентского правления. По-прежнему чрезвычайно интересно отметить современность многих аспектов раннего большевистского режима. Ленину удалось достичь этой современности, несмотря на целый ряд трудностей, порожденных марксистской традицией. Согласно представлениям психологов середины XXI века, Маркс был зашорено оригинален. Он не мог видеть дальше пелены из демократических сантиментов. Даже на заре современной демократической идеи существовала тенденция исключать привилегированные классы из истинной демократии простых людей. Маркс и его последователи усилили и сделали стереотипом эту тенденцию в их особой версии обожествленной пролетарской демократии. Тем самым пролетариат стал некой чистой массой, мистической сверх всякой меры. Но в самом начале русская революция контролировалась очень практичным Лениным. Великую социальную реконструкцию он смог защитить от пролеча массовой инерции и паники. Так называемое демократическое правительство Советов на самом деле представляло собой иерархическую пирамиду которая сводила администрацию с тщательно отобранными опытными представителями. Более того, Ленин установил полный контроль за образованием и прессой и тем самым направлял мысли номинально независимых масс в строго определенное русло. А для того, чтобы как-то оживить управление всей машиной, он выделил прослойку, названную Коммунистической партией. Коммунистическая партия, как и итальянская фашисти, обязана своей общей концепцией зародышевые идеи современного государства, опробованного так называемыми хранителями в Республике Платона. И здесь следует сказать о том, что если кого и следует назвать отцом современного государства, так это Платона. Члены коммунистической партии были очень похожи на хранителей. Еще в 1900 году критики демократических институтов обсуждали возможность создания культа, посвященного в первую очередь общественному и политическому служению, Самоидентификации, самообучению и самодисциплине. Англоязычное социалистическое движение обсуждало такого рода проекты в 1909 и 1910 годах смотреть фабианские новости в исторических документах за 1909-1910 годы. Но потребовались опасности и страдания послевоенной европейской ситуации, чтобы создать типы рабочего класса и молодежи достаточно обособленных, отчаявшихся и многочисленных чтобы те объединили свои усилия в деле постоянного революционного контроля. С самого начала коммунистическая партия являлась скорее политической, нежели технической по духу. Она напоминала наше собственное современное государственное братство своей настойчивостью в непрерывном обучении и подготовке в течение всей жизни, свободной критикой в рамках партии, доступностью при должных ограничениях для всех, кто хотел ей служить и правом отказаться от привилегий и строгостей для всех, кто хотел бы вернуться к относительной безответственности. Но российская коммунистическая партия была обречена остаться заложником марксистских взглядов даже после тщательной ленинизации. Коммунизм, этот характерный конечный продукт радикализма XIX века, все еще сохранял многие из своих старых сентиментальностей, все больше и больше возвращаясь к ним после смерти Ленина во время правления Стойкого, но не оригинального, подозрительного и властного Сталина. На спине российской системы лежал тяжелый груз демократии и уравниловки, как на итальянском фашисте патриотизм и религиозность. Даже Конституция Соединенных Штатов не провозглашала демократическое равенство и не настаивала на вдохновенной мудрости необразованных более упрямо, чем новый российский режим. И хотя вряд ли кто-либо из правящей группы россиян был крестьянского или рабочего происхождения, между прочим, в общественной жизни Западной Европы и Америки, было гораздо больше политиков этого социального уровня. В России существовала мощная претензия на универсальную общность. Они позволяли себе плеваться в общественных местах, ходили небритыми и без воротничков, притворяясь равнодушными к буржуазному комфорту. Предопределялось, что при словах «классовая борьба» каждое колено должно преклониться. Когда коммунистические лидеры ссорились между собой, буржуа или мелкий буржуа стали излюбленными оскорблениями. Часто они несли на себе смертоносный заряд, поскольку почти всегда утверждение оказывалось правдой. Пройдут долгие годы, прежде чем какое-нибудь движение направится к современной государственной системе и освободится от этого мерзкого наследия. Одним из самых прискорбных аспектов запутавшегося нового эксперимента в России с его парадоксальной социальной смесью из зависти и ненависти к старому порядку явилась неспособность направить компетентных техников, организаторов и педагогов по правильному пути. В попытке усовершенствовать общество экспериментаторы отказывались от помощи наиболее перспективных его представителей. Поскольку они обладали специальным образованием и знали то, о чем не знало большинство, на них сложно было повесить пролетарский ярлык. Именно по этой причине как в России, так и в Америке красноречивый, но неискренний политик имел возможность вмешиваться и препятствовать намеченному движению. А иногда он и вовсе становился непреодолимым барьером для научного развития нового экономического и социального порядка. Трудности с реализацией пятилетнего плана Сталина многому научили. Он усвоил, что подчинение технических способностей политической конъюнктуре работает во зло. В июне 1931 года он произнес речь о старой и новой технической интеллигенции. Исторические документы, сталинизм, XM, 327705. Советский лидер откровенно признался в первостепенной необходимости использовать в современном обществе беспартийного человека в вопросах науки и специальных знаний. К несчастью, руку партийного политика вскоре стали жестко укреплять странные защитники марксистской власти, входившие в состав организации, которую сначала назвали ЧК, а затем переименовали в ГПУ. Начиная с 1928 года, даты начала первой пятилетки, несмотря на огромную движущую силу восторженного энтузиазма, Россия шла вяло, медленно и неуклюже. Тяжелая претенциозно-политическая диктатура пропагандировала, но не исполняла, разочаровывая своих доброжелателей за рубежом и отталкивая лучшую интеллигенцию, которую сама же и произвела. Когда планы пошли наперекосяк из-за отсутствия точного материального предвидения, она обвинила в этом инженеров и тому подобных технических работников. Либо пересажала их по тюрьмам, либо вовсе расстреляла. Еще одним плохим результатом неискоренимой порчи советской системы стало растущее отчуждение российского процесса от западных творческих усилий. Вместо того, чтобы стать союзниками, они стали противниками. По мере того, как проблема социальной дезинтеграции становилась все более актуальной в странах на западных и восточных берегах Атлантики, становилось все яснее, что надежда на спасение цивилизации от катастрофы заключается в скоординированных усилиях разумных, способных и энергичных людей каждой нации и каждого класса. Революция безусловно была необходима, но не революция по устаревшей формуле уличных сражений и баррикад, и уж тем более не путем классовой борьбы. Должна была произойти революция в самом характере революций. В повстанческой революции больше не было необходимости, поскольку теперь система разрушала саму себя. Наступила фаза смелой конструктивной революции. И в каждой точке, где предпринимались конструктивные усилия, Появлялся назойливый антагонизм фанатика классовой борьбы, препятствующий и разделяющий. В качестве примера смотреть книгу «Выход» Аптона Синклера, 1933 год, в серии переизданий «Исторические документы», подраздел «История мнений». Огромная и бессмысленная растрата творческой энергии наблюдалась не только в России, но и во всем мире. В каждом цивилизованном сообществе множество молодых мужчин и женщин истощили свою щедрую молодость и жизненную энергию на ожесточенные конфликты по чисто доктринерскому вопросу. Националистический яд ситуацию еще более усугублял. Дело дошло до того, что многие вообще отвернулись от прогресса и захотели вернуть мир в некий воображаемый потерянный век добродетели. Так они стали членами Куклукс-клана националистами и нацистами. Этот процесс казался естественным импульсом к более энергичным и эффективным действиям. Кому-то это казалось правильным. Энтузиасты объединялись с духом, хотя и страдали от смешения языков. Долгое время во всеобщем воображении идея современного государства никак не могла проясниться, прежде всего из-за очевидных противоречий внутри России. Казалось, Россия вела за собой. Но на самом деле она только пыталась это делать, воодушевляя собственным примером. Вот только пример этот оказался липовым. Она попросту говорила неправду. Тем временем выжившие в значительной степени из-за отвлечения творческих сил старые методы парламентской демократии и старая националистическая дипломатия по-прежнему владели большей частью западного мира, и социальный крах только усугублялся, потому что ни у кого не нашлось сил, чтобы его остановить.